Ухожу, не оборачиваясь. В какой-то книжке, помнится, прочитал, что именно так уходят настоящие мужчины. Они мучаются, заходятся от тоски, но не оборачиваются, ступают ровно и жестко. Но отойдя от хаты немного, останавливаюсь и поворачиваюсь. Ну их, к дьяволу книжки, мало ли кто как уходит в книжках. А мы с ней живые, такие, как есть. Нечего нам себя придумывать. Антонина замерла у тына, прямая, высокая. Она стоит под дождем, и голова ее желтеет в сумерках, как августовский подсолнух. Когда я вбегаю в хату, Серафима поспешно вскакивает и начинает греметь всеми сковородками и горшками так, словно хочет развалить нашу и без того хилую печь. Она делает вид, что все время хлопотала по хозяйству, и никакие мои набеги не оторвут ее от этого занятия. Но печь-то я вижу холодная. Серафима, вы простите? Чего прощать-то? Что ты, Каин, что ли, какой? Или, может, я идол бесчувственный не понимаю? «Нет людей на свете, которые б не были молодые! Старый Вол тоже безрогим бычком гулял!» Она говорит, отворачивая лицо. «Серафима, что вам ожина привести?» «Тон у меня такой бодрый, что самому противно». Пока Серафима обдумывает ответ, я достаю из тумбочки заветную коробку спичек и два инт-пакета который подарила мне в госпитале медсестра. Что можно подарить солдатику, которому, может, еще предстоит воевать? Кто был на передовой, тот знает цену интпакету. Спички за пазуху интпакеты в Сидор. Если б ты, товарища гупана привез в мешке. Вот спасибочка, отвечает Серафима, я ему Ироду. Все бока цепом подбивала. Из-за него все ночи глаз не смыкаю. К чему такое расстройство нервенной системы на старости лет? Я думал, ты уже привыкла. Как же? Привыкнешь. Только и делов, что молчишь, как будто мышью подавилась. «Серафима, неню!» «Иди! Иди!» «Но ты уж слишком его не жалей!» — говорит Глумский и вытирает мокрый круп справного ладонью. Приглаженная шерсть блестит, как лаковая. Справный, косясь, переступает подо мной с ноги на ногу, идет боком, ему не терпится. «Ты, если нужно, гони!» — продолжает Глумский. «Он выдержит!» Выдюжит. Крепких кровей. Жеребец, изогнув шею, тянется к председателю мягкими розовыми губами, тычется в ладонь. На ладони корка черного хлеба. Нет в селе сахара. Дети забыли, как он выглядит. Никто не скажет в глухарах «белый, как сахар», скажет «белый, как мел». «Мела у нас достаточно». «Вожене, на чужие руки не оставляй!» Справный быстро сжевывает корку. При нашей бедности и черняшка — лакомство. Председатель, вздыхая, смотрит на жеребца. Мысленно прощается, что ли. «Да, дорога у нас будет с фейерверком, с треском. Если горелый догадается выставить засаду. А он, жеребец, как будто предчувствуя опасный путь...» Волнуется, шумно тянет воздух ноздрями, лоснящаяся шерсть его мелко вздрагивает, словно от озноба. Гломский между тем, деловито вставляет ему в пасть, оттянув нежные губы у дела. Железо звякает снежную кость, справный дергается, ему не нравится металл, но председатель, успокаивающий ворча, застегивает у дела кляпышком. Хорош. Жеребец резко сдергивает кверху длинную сухую морду, словно бы для поклона. Глумский смеется. Кажется, первый раз слышу, как он смеется. Получается, это у него неловко, неумело. Смех напоминает кашель. Но справному, в отличие от глухарчан, смех этот знаком. Он как бы в ответ толкает Глумского мордой в плечо, пофыркивает... На какую-то секунду небритая щека председателя прижимается к атласно-блестящей скуле жеребца. «Да, определенно признает», — сипло говорит Глумский и отстраняется. «Мы ведь казацкого роду, — поясняет он мне смущенно, — лошадники. Справный косит на нас длинным, в остром разрезе век глазом. а Уходящий под коротко остриженную челку на лбу, на щечные ремни, на храпок, вся уздечка плотно сидит на красивой, отточенной морде жеребца. — не на чужие руки не оставляй, — повторяет председатель. — Уведут. — Ладно, уж если приспичит, ты ему дай плеткой по животу. Глумский протягивает короткий хлыст. «Ну уж только держись!» — озвереет. Забираюсь в седло. Справный ходит подо мной из стороны в сторону. Небо еще чуть высветляется каким-то дальним заоблачным светом, но в лесу, наверное, совсем уже темно. «Ну как? Что Антонина?» — спрашивает председатель. «Если что...» Она будет жить у себя, отвечаю я. И все. Я не хочу сейчас говорить о ней. Перед моими глазами еще светится подсолнуховая желтизна. Если я буду все время вспоминать о ней, я начну бояться. Ну, давай, задуй тебя ветер. Время. Только что Гнат принес записку для Варвары. Всего три слова — «Жди», «Буду», «Ясенек». Многозначительность Горелого нам понятна. Ясенек расспросился Гайдачного. Теперь он твердо, без всяких колебаний, намерен захватить два бумажных мешка по миллиону в каждом, уничтожить при этом ястребков и победителем заехать в глухары. Попрощаться, навести порядок.